сыну пелея ответствовал старец прям боговидный нет не сяду я зевсов любимец доколе да мой гектор в куще лежит поребенью непреданный, дай же скорее дай си очам его видеть а сам ты прими искупление мы принесли драгоценное о насладись им, и счастлив в край возвратился родимый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 От меня ты прям не сокроешь, сильная бога рука провелах к кораблям мирмедонским. Нет, не осмелился б смертный, и младостью пылкой цветущий в стан наш вступить. Ни от стражи, не дремлющих он бы не скрылся, ни засовав, легко б на воротах моих не отдвинул, смолкнешь. И более мне не волнуй ты болящего сердца, или страшись, «Да тебя, невзирая, что ты молитель в куще моей, я не брошу и Зевса в завет не нарушу!» Так говорил. Устрашился приам и покорный умолкнул. Сын же Пелеев, как лев из обители, бросился к двери, но не один.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 И чтоб сам он тогда не подвигнулся духом старца убить И нарушить священные зевсозаветы. Тело рабы не омыли, умаслили мастью душистой, В новой одели хитон и покрыли прекрасную ризой. Сам Ахиллесы поднял и на одр положил приамида, Но друзья совокупно на блещущий воз положили.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 Пищи забыть не могла и несчастная матерь Необа, Матерь, которая разом двенадцать детей потеряла, Милых шесть дочерейшей сыновей расцветавших. Юноша Эйфеп поразил из блестящего лука Стрелами мстящей Необе, Одев Артемида гордой луком. Мать их дерзала равняться с румяно-ланитную летой, Лето двоих говорила, а я многочисленных матерь. Двое сии угордившиеся матери всех погубили. Девять дней валялись и трупы, и не было мужа гробу предать их. В камень людей превратил громовержец. Мертвых в десятый день погребли милосердные боги. Плачем по них истомяса, и мать вспомянула о пище. Ныне та мать на скалах, на пустынных горах Сипилийских, где повествуют богини, покоятся любят в пещерах нимфы, которые часто у вод Ахилоевых пляшут. Там от богов, превращенные в камень, страдает не оба. Так, божественный старицы мы помыслим о пище». Время тебе остается оплакать любезного сына, втрою привезши. Там для тебя многослезен он будет. Рек. И стремительно встав, ахиллес белорунную овцу сам заколает. Друзья, обнажив и опрятов как должно, в мелкие части искусно дробят, прободают рожнами, ловко пекут на огне и готовые части снимают. Хлеб, между тем принесши, Поставил на стол автомедон в пышных корзинах, но брашно отделил Ахиллес благородный. Оба предложенным яством питательным руки простерли, и когда питьем и пищи насытили сердце, долго Приамдер Данит удивлялся царю Ахиллесу, виду его и величеству, Бога, казалось, он видит. Царь Ахиллес удивлялся равно Дарданиду Преаму, смотря на образ почтенный и слушая старцевой речь Оба они наслаждались, один на другого взирая. Но, наконец, возгласил Кахиллесу божественный старец, «Дай мне теперь опочить, дивесов любимец позволь мне сном животворным хоть несколько в доме твоем насладиться». Ибо еще ни на миг у меня не смыкались очи из дня, Как несчастный мой сын под твоими руками погибнул. Соновый дня лишь стенал, и несчетные скорби терпел я, Часто в оградах дворцовых по сметищам смрадным валяясь. Ныне лишь яствы вкусил, и вина пурпурового ныне принял в гортань,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 И тогда замедление в выкупе мертвого встретишь. Слово еще дарданит. Объясняса, скажи откровенно, сколько желаешь ты дней погребать знаменитого сына? Столько я дней удержуся от битв, удержу и дружины. Сыну Пилея ответствовал старец преамбоговидный. Ежели мне ты позволишь почтить погребением сына, Сим для меня, Ахиллес, величайшую милость окажешь. Мы, как ты знаешь, в стенах заключенные, Лес издалека должно с гор бывать А троя не повергнуты в ужас. Девять бы дней мне желалось оплакивать Гектора в доме, Гробу в десятый придать и пих похоронный устроить».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 Все и бессмертные боги, иконно-доспешные мужи спали целую ночь, усмиренные сном благодатным. Гермеса, токмо заботного, сон не осиливал сладкой, думы в уме обращавшего, как Дарданида прямо вывести с стана привратным незримого стражем священным.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 У тебя остающиеся, если узнает, царь Атрейон о тебе, и ахейцы другие узнают, так прощал. Ужаснулся Приам, и глашатые поднял. Гермес мгновенно запряг им и кони, и месков еремных. Сам через стан их быстро прогнал, и никто не увидел. Но лишь достигнули путники Брода реки светловодной Ксанфа Пучинного, Богом, рожденного Зевсом бессмертным. Там благодетельный Гермес Обратно вознесся к Алимпу. В Ризе золотистой заря Простиралась над всею землею. Древний приам истенящий и плачущий Гнал к Иллиону коней, А мески везли мертвеца. И никто в Иллионе Их не узнал от мужей и от жен благородных троянских Прежде Кассандры, прекрасной, золотой Афродите подобной. Рано на замок Вашет, издали в колеснице, Узнала образ отца своего, и глашатая громкого Трой, Тело узрело на мясках, на смертном простертой ложе. Подняла горестный плач. И вопила по целому граду, шествуйте, жены и мужи. Смотрите на Гектора ныне вы, что живого из битв приходившего Прежде встречали с радостью, радостью светлой и граду Он был и народу, так вопияло. И вдруг ни жены не осталось, ни мужа в трое великой, Грусть несказанная всех поразила, Все пред вратами столпились Совстречу везомого тела. Всех впереди молодая супруга И нежная матерь плакали, Рвали в лосы и на трупы, Ступленно бросаясь, С воплем главу обнимали, Столпившие сплакали стой. Верно и целый бы день До заката блестящего солнца Плача над Гектором храбрым, рыдали толпы за вратами. Если бы старец при Амни воззвал с колесницы к народу, Дайте дорогу, друзья, чтобы мески проехали, После, плачем, вы все насыщайтесь, как мертвого в дом привезуя Так говорил. Раступилась толпа и открыла дорогу к славному дому привезши, На пышно устроенном ложе тело они положили. Певцов, начинателей плача, подле него поместили, Которые голосом мрачным песни плачевные пели, А жены им вторили стону. Первая плач подняла Андромаха, Младая супруга Гектора, мужа убийцы, Руками главу обнимая рано ты гибнешь супруг мой цветущий рано вою в доме меня покидаешь а сын бесслоеный младенец сын которому жизнь злополучные мы даровали он не достигнет юность прежде в прах с оснований трое пал палка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 Или Данайец за руку схватит тебя Из башни ударит о землю, мстящий за трату плачевную брата, Отца или сына, Гектором в битвах сраженного. Много могучих Данаев, Много под Гектора дланью Глодало кровавую землю. Грозен Великой Отец твой бывал На погибельных сечах, Плачут о нем до последнего все обитатели трои. Плач, несказанную горесть нанес ты родителям бедным, Гектор. Но мне ты оставил стократ жесточайшей скорби, С смертного ложа, увы, не простер ты руки мне любезны. Слово не молвил завет. Слово, которое б вечно я поминала, И ночи, и дни, обливая слезами. Так, — говорила рыдая, — и с нею стенали троянки. Тут между ними Гекуба рыдательный плач подымает. — Гектор! — Из всех мне детей наиболее сердцу любезный, Был у меня и живой ты богам всемогущим любезен, Боги с небес о тебе и по смертной кончине пекутся. Прочих сынов у меня Ахиллес, Быстроногой рестатель, коих живых полонил, За моря пустынные продал вымброс, В далекой Самос, в туманный беспристанный Лемнос, Но тебя одолев и оружием душу исторгнув, Как он недолго влачил в круг могилы, Потрокла любимца, коего ты одолел, Но его мертвеца он не поднял. Ты ж у меня, как росою омытый, покоишься в доме, Свежий, подобно как смертный, которого Феб лукой Легкой стрелою своей налетевшей внезапно сражает. Так выпияла Гекуба, и плач возбудила всеобщий. Третья Елена Аргивская горестный плач подымает. Гектор, деверь почтеннейший, сродник любезнейший сердцу,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 Так вопияла она, и стенал весь народ нещетный. Старец Приам, наконец, обращает слово к народу. Ныне, Трояне, свозите вы лес в Илеон, Не страшите свойско Ахейского тайных засад. Ахиллес знаменитый сам обещал, Отпуская меня от судов мирмедонских, Нас не тревожить, доколе двенадцатый день Не свершится так. Говорил, и они лышаков, и валов под еремных Скоро ввозы запрягли, и пред градом немедля собрались. Девять дней они втрою множество леса возили. В день же десятый лишь свет, разливая денница, возникло. Вынесли храброго гектора с горестным плачем трояне, Сверху костра мертвеца положили. И бросили пламя. Рано, едва разоперстая вестница, Утро явилось. К срубу великого гектора Начал народ собираться, И лишь собрались все, Несчетное множество было, Сруб угасили, Багряном вином оросивши пространство Все, где огонь разливался пылающий,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 честь он воздал одаривший его сладострастием вредным, намек на миф о суде париса подрогм вала имеется в виду роговая удочка со свинцовым грузилом фемяа гадатель гадатель предсказывавший будущее по приносимым богам жертвам фемиам благовонный жертвенный дым арго убийца Эпитет Гермеса, основывающийся на сказании о том, что Гермес по поручению Зевса убил тысячеглазого великана Аргуса, который стереёг возлюбленную Зевса Ио, превращенную ревнивой Герой в корову. Эриуний, спешащий на помощь, помогающий, гомеровский эпитет благосклонного к людям Гермеса. Обитель Макарова Лэсбос Макар – мифический древний царь Лесбуса, имя его значит Блаженный. 20-й год. Действие Илиады относится к 10-му году Троянской войны. Между похищением Елены и началом войны по преданию также прошло 10 лет. Таким образом, Елена действительно уже 20 лет находится в трое